Глава 17. Новое старое задание. Антон, ты боишься? спросила Марина, когда мы остались в машине одни. Я не заметил, как задумался, и она своим вопросом вырвала меня из поисков возможных путей решения. А? Спрашиваю, тебе не страшно? Она сидела, положив локти на руль и опустив на них голову. Её глаза, поблёскивая в темноте салона, смотрели на меня. Когда майор ушел, бросив напоследок инструкции «Получите от Шкета», он затеял «Пусть сам и разбирается». Мы долго вот так сидели, думая каждый о своем. Я, закрыв глаза, откинувшись на спинку сидения и сунув руки в карманы, она, положив голову на руль и, оказывается, не сводя с меня глаз. Я прикусил губу, гадая, зачем она это спросила. «Блин, а ведь сейчас меня волновал вовсе не майор». Не Абеп, не этот грёбаный патриам. Левая рука в кармане чётко помнила прикосновение её рук, будто кузнечноным штампом отпечаталась. Повернув голову и глядя на неё, я почувствовал, как снова перехватывает дыхание. Но я пересилил глупые страхи и протянул правую руку, положив ладонь ей на локоть. Когда делаешь это уже второй раз, немного легче. Что ты делаешь? только и спросила она, но не отшатнулась. Я мягко, но настойчиво стиснул её руку и потянул к себе. "Антон", Марина возмутилась, но я подхватил второй рукой её за талию и просто притянул к себе. Она особо не сопротивлялась, но и не помогала. Так что, к своему счастью, мне хватило сил переместить её на торпеду между сидениями. Пахнущие кокосом волосы снова оказались у моей щеки. Я отпустил её руку и соединил руки в замок, зажав её в объятиях. Марина с техка дёрнулась, но я не ослабил хватку. И она всё же положила голову мне на плечо. "Это ничего не значит", сказала она, положив свои руки на моё предплечье. "Нет. Я не боюсь", сказал я, отчасти игнорируя её возмущение. "Мне кажется, самое страшное позади". "В смысле, позади?" Она повернула лицо ко мне. "Нам-то что делать?" Я тоже повернулся. Ее глаза были всего в нескольких сантиметрах, даже фокусироваться не получалось. Патриам даже близко не мог передать те ощущения, что давала реальная жизнь. «Я что-нибудь придумаю», — как можно небрежнее ответил я и улыбнулся. Ее губы моментально прикоснулись к моим. И как дотянулось? Я даже не понял, а потом и вовсе об этом перестал думать. Мы слились в поцелуи, и длилось это, наверное, минуту, а может и пять. «Я не такая». Вдруг сказала чуть отпрянув от меня Марина: "Я тебя вижу второй раз в жизни, так нельзя". Руки я так и не разжал. Марина, прикусив губу, слабо пыталась меня оттолкнуть, но потом сказала, вымученно улыбнувшись и уткнувшись мне в плечо: "Антон, не порть момент". Я чуть удивлённо приподнял бровь. "Ты издеваешься? Через 10 минут мы отправимся каждый по своим домам". "Да, я тяну момент, но на то есть причины". Она подняла взгляд и улыбнувшись коснулась моих губ пальцем, затем снова поцеловала. Потом сказала: "Нет, не могу. Ты мне нравишься, но только я не хочу вот так сразу. Не готова, ты понимаешь?" Я усмехнулся: "Подкинешь до дома?" Марина упёрлась руками мне в грудь, и я наконец отпустил её. Обеспокоенно глянув в зеркало и парой движений пригладив непослушно торчащие волосы, она положила руки на руль. Затем поворачивая ключ зажигания, она вдруг озорно глянула на меня. А не боишься раскрыть мне свой адрес? Я только покачал головой, губы сами собой растянулись в улыбке. Нет, не боюсь. Мне и самому не хотелось торопить события. Ну, если быть честным, одна часть меня просила не просто поторопиться, а взять бы ко зрага прямо сейчас. Но другая часть, я просто тащился от всех этих переживаний, от нахлынувших чувств. Хочешь отомстить мстителем? За брата? За его порушенную карьеру да я тебе виртуальные головы брута и вестника принесу на блюдечке, сделаем из них серьги на плюс 5 к удаче. Я вспомнил, что вообще-то у меня там персонаж всего лишь пятого уровня. Да и ладно, кого это останавливало? Это же Патри. В Патрии возможно всё. Я залетел домой как на крыльях. На губах ещё ощущались прикосновения Марины, её вкус после прощального поцелуя. Торка задвинув за совы, я понял, что беззаботно проделал весь путь, совершенно не глядя по сторонам, не ожидая нападения. Ни безлюдный двор, ни пустой подъезд, я не мог вспомнить, как их прошёл. Да, крышу снесло окончательно, полный игнор инстинкта самосохранения. Я, конечно, думал ещё зайти в патриум или полазить по форумам в поисках информации, но скоро меня накрыл отходняк от всех переживаний. Вечер был полон самых разных эмоций. Организм замучился накачивать одни гормоны за другими, и поэтому я, плюнув на всё, просто отправился спать. Видение на следующий день, когда мне пришлось плестись на работу, оказалось полосатым, как зебра. Мой Логан так и стоял, неподвижный и грустно проводил меня взглядом до выхода со двора. Я реально ощущаю какие-то зачатки угрызений совести, побыстрее ушёл, боясь, как бы не проскользнула мысль о новом процессоре. Автомобилю вовсе не обязательно было знать, что деньги на его ремонт я выделю только поняв, сколько у меня вообще останется после восстановления вирткокона. Первая половина дня прошла в разъездах, ни секунды покоя. Потом затишье на пару часов, что позволило нам с Диманом заехать в магазин комплектующих для виртов. Там мы долго с ним спорили, какой проц мне стоит брать. Этот огалтелй фанат крутого железа, который сам при этом без вирта, предлагал мне купить последнюю модель. При этом он понимал, что по сути, при остальном устаревшем оборудовании в моём вирте этот процессор погоды не сделает, но почему-то Диманм казалось нереально круто, если бы я взял этого монстра, стоящего посреди торгового зала в отдельной стеклянной колонне. Кредит на покупку этой вещицы по сумме, тянущей на ипотеку, я брать не решился. И наконец, когда Диман отпустило спустя полчаса споров, он всё-таки выбрал мне практичный процессор. Я так подозревал, это был мой процессор, только чуть более обновлённый. Что-то там добавили, Диман заикнулся, было объяснить, но я только отмахнулся. Мы едва успели заехать ко мне домой, чтобы поменять запчасть, как снова нахлынула волна вызовов. Люди готовились к отопительному сезону, и это ещё первых холодов не наступило. Там вообще всех петух клюнет. И я так и провёл следующие несколько часов, крутя баранку Форда по городу и разбираясь с очередным клиентом. Почему-то не греет. Я включил, а он бзз. Я знаю, что там только сальник поменять. Да я хотел сам попробовать сделать. И всё это при том, что со мной был Диман. Он, конечно, старался по возможности помогать, но всё же оставался ещё совсем зелёным. Впрочем, я не испытывал никакой нервной нагрузки, потому что весь этот бешеный день был густо смазан приятной и волнительной СМС-перепиской. Марина с удовольствием отвечала на мои сообщения и не менее увлечённо сама забрасывала смайликами. Иногда клиенты с удивлением замечали, что каждые полминуты у меня пиликал телефон. Я не отвлекаясь от возни с котлом, только с деловым видом отвечал. Вызывав море. Вот, пока у вас здесь ещё 10 адресов прилетело. Вдвойне приятно было получать в ответ уважительное кивание головой. Таким образом создавался деловой имидж нашей фирмы. Главный сообразительный диман всё-таки умудрялся сохранять серьёзный вид, прыская носом, когда клиент отходил. Привет. Хеллоу. Я тебе уже посылала привет. Да, но мне до полной коллекции ещё не хватает. Весёлый смалик, скучающий смалик, грустный смалик, смалик, смалик. Диман так весь день и подкалывал меня насчёт дурацкого вида. Что за улыбка? Гормон бод включён, антоха временно отключён от мозга. Я сначала вела реагировал, пытаясь вернуться к нормальному своему состоянию, а потом и вовсе забил. Работа была монотонной, и я её хорошо знал. Многие вещи я делал на автомате, даже касающиеся техники безопасности. Впрочем, иногда я просил Димана следить, чтобы я всё проверил ещё раз. А вот холодный и расчётливый ум мне понадобится только завтра в игре. Так что весь рабочий день я просто плыл по течению, отдавшись новому увлечению. Потом была обычная дежурная ночь и обычное сонное утро. Когда я залез в ложемент родного кокона, это были непередаваемые ощущения. Нафига эти арендные чужие вирты долбящие в нос запахом санитарной обработки. Пусть они кручи, пусть современнее, но своё оно и в Африке своё. Я даже с педцом некоторое время сидел в ложе, просто попивая кофе. Моё, что хочу, то и делаю. Потом, правда, пришлось вылезать, чтобы поставить бокал на стол. Но это так, мелочи жизни. Ты вошёл в патриям странник. Мир трёх солнц ждал тебя, хаммер. Потрям приветствует тебя, воин. Внимание, вы находитесь в Туме. Задания для этой локации вы можете получить от жителей деревни. Напоминаем, что с пятого уровня вам доступна профессия. Обратитесь к мастерам в деревню Тум. Они помогут вам с выбором. Я стоял посреди деревушки, погружённый в полумрак. Здесь не только закаты начинаются раньше, здесь и рассветы такие же. Утро как таковое тут будто и нет. Сначала всё спрятано в тени соседней вершины, а потом вдруг из-за неё одно за другим показываются три солнца, и сразу наступает день. Под ногами лежал свежий, выпавший снег, ещё не утоптанный ордами геймеров. Только тропинка, как всегда, была чисто выметена. По ней всё так же сновали местные, вечно озабоченные своими делами. Пробегали редкие игроки. Они, как обычно, срезали путь по прямой, не заботясь ни о каких дорожках и оставляя следы на снегу. Но, в общем, народу было очень мало, кто ранним утром в понедельник полезет в онлайн-игру. Ну, ясно кто, только внештатный спецагент то Бэ Пантон Гордеев со своей зондер-командой. Я покрутил руками, разглядывая потёртые мешковатые рукавицы. На нормальные кожаные перчатки мобы пока что жадничали чуть повертел молот, проверяя отзывчивость обновлённого вирткокона. Никаких лагов, всё как и прежде, даже, кажется, лучше. Я предварительно проверил собственные настройки и, к счастью, ничего не сбросилось. Прекрасно, всё просто замечательно. Луна, привет. Ну что, готовы? Так, Луна пока молчит. Ну, я созванивался всего минут 10 назад, ответом был заспанный голос. Так что я думаю, ничего удивительного, если ответ придет только через полчаса. Думаю, время еще есть. Антон, иди на край деревни в сторону раскопок рудокопов. Приват прилетел неожиданно. И что странно, ни от кого. Ника не было. Куда отвечать-то? Это 007-й. Я вздохнул, задумчиво гладя бороду. И сразу одернул себя. Блин, надо срочно возвращать эльфа. Если это войдет в привычку... Ейан, что там так буду стоять посреди сафиры и наглаживать себе живот? Ну, только братья гномы и поймут. Выйдя из -за домика, за которым мы прятались от перерождённого в теле гнома вестника, я прихрустел по снегу до тропинки. Всё это происходило под недовольным взглядом бабульки гномки, выглянувшей в окно. Я направился в сторону дома с представителями гильдии, потому что понял, что не знаю ни фига. Нигде тут аллей мастеров, нигде эти самые рудокопы ковыряются. Пройдя сквозь широкий проход дома мастеров, я с удовольствием отметил, что представители гильдии все сидели на своих местах. Бывает такого, что местного ночью можешь не найти на посту. "Господин Брок", тихо обратился я к седобородому гному-старичку, что-то увлечённо царапающему на свитке гусиным пёрышком. Перед броком уже выросла внушительная гора бумаг. Я только головой покачал. Неужели он реально вручную заполняет все свитки, которые даёт для ознакомления игрокам? Да, странник. Местный не сразу поднял взгляд, поэтому по привычке сначала просто пододвинул мне свиток. Вот, прочитайте основы горняцкого дела прежде, чем принять решение. Да я уже принял, усмехнулся я. Мне бы помочь. Тут старик, наконец, поднял глаза. «А, мил гном! Здравствуй, брат Хаммер! В чем помощь-то нужна? Да вот, мастера горняков-то я и не знаю, где искать. В какую сторону хоть?» Местный улыбнулся, приглаживая седую бороду. «Да уж, однозначно все гномы так делают». «Ты помог мне, мил гном, теперь и я помогу». Он привстал и указал перышком на выход за моей спиной. Иди через этот выход прямо по тропинке, никуда не сворачивай, но она сама выведет. — Господин Брок, спасибо. Я благодарно махнул рукой. — Да какой уж там господин-то? Работяга, как и все! — усаживаясь обратно, прокряхтел гном, но, судя по чуть порозовевшим щекам, ему было приятно. Я притопил в указанном направлении, усиленно работая короткими ногами. Баннера о прибавке к репутации не выскочило, но я не расстроился. Я же и ничем не помог местному, никакой проблемы не решил. Впрочем, мелькнула запоздалая мысль: а ведь можно было и спросить, не нужно ли что-то отнести горняцкому мастеру. Но, как говорится, умная мысль тропинка поползла на подъём и очень скоро вывела меня к выходу из деревни. Вся деревня по периметру была огорожена небольшой, по грудь гному, стеной из дикого камня. И здесь гостей встречала красивая деревянная арка в виде подковы. Что удивительно для гномов, потому что дерево они экономили, стараясь нигде попусту не использовать. Пройдя под лакированной аркой, я обернулся. Сверху рукой у мельца была выведена надпись «Деревня». Далеко впереди тропинка огибала серый склон той самой горы, под которой пряталась пещера мужества. Пройдя по дороге ещё сотню шагов, я наконец увидел впереди ещё одну гору. Она тоже была небольшой по сравнению с теми гигантами, которые маячили вокруг на горизонте. Весь склон её, обращённый к деревне, был раскурочен и оприходован горнодобывающими мастерами будто огромный экскаватор разом отхватил ковшом кусок, едва не достав до вершины. Края срытой породы уже нависали вертикальной стеной. И весь срезанный пласт, обросший гирляндами строительных лесов, образующих целую систему со своими этажами, лесенками, лифтами, балконами, элеваторами Всё у утро горы было рассверлено десятками отверстий на самых разных уровнях. Даже в такое раннее утро, когда лучи трёх солнц ещё не коснулись вершин местных гор вокруг тума, я видел копошащихся там гномов. Они бегали по уровням лесов, и каждый был чем-то занят. Кто-то устанавливал или ремонтировал деревянные мостки, некоторые катили тачки с породы Большинство сновало туда-сюда с непонятной мне целью, но были и гномы, которые просто стояли и следили за рабочим процессом. Шум, исходящий от этих, насколько я понял, прорабов, был слышен даже отсюда. "Антон!" окликнул меня голос. Я обернулся. Чуть в стороне, на обширном пустыре, виднелись насыпанные кучи щебня. Видимо, гномы свозили сюда отработанную породу, в которой уже нет труды. А может, наоборот, эти насыпи как раз и ждут, когда за них возьмутся. Их было очень много. Некоторые сливались друг с другом, но между несколькими вполне можно было пройти, чтобы спрятаться от чужих глаз. В одном из таких проходов стоял высокий, богато одетый эльфар. Длинная синяя мантия, золотая кайма на швах, высокий головной убор. Админ махнул мне, увидев, что я заметил его, он направился вглубь щепневых дюн, и я припустил следом. Мало ли, вдруг там целый лабиринт. Эльфар обнаружился за следующим же поворотом между насыпными склонами. Едва я остановился, отыгрывая анимацию запыхавшегося персонажа, как админ выпалил: "Ну вы, блин, даёте. Вы какого хрена полезли меня пробивать?" Я не совсем ожидал такого напора и поначалу даже замялся. Эм, ну, я же не знал, не знал он, думать надо. Ну, так всё же нормально кончилось, попытался я успокоить Эльфара. Ага, когда пришлось даже наплевать на всю конспирацию и дозваниваться до генералов, в эмоциях выпалил админ. Меня уже собирались вытаскивать отсюда, подумав, что вся операция провалена. Так, сказал я, почувствовав, что первый эффект прошёл, и я уже не так исрашен. Ты мне что-нибудь говорил про то, кто ты? Твою-то мать, Антон. Эльфар устало потёр лоб, сам думая, о чём ты говоришь. Я вздохнул. Надо уже заканчивать этот обмен любезностями. Судя по тому, что майор называл его шкетом на той стороне провода такой же молодой балбес, как и я. И спорить мы так можем до посинения, горячей крови хватит. Мне сказали получить от тебя инструкции, сразу перевёл я разговор в деловое русло. Так, хорошо. Эльфрот уже не стал продолжать обмен любезностями. У тебя всё в порядке? Я вспомнил Марину и наши посиделки в тёмном салоне, поэтому только кивнул, довольно улыбнувшись. Вполне админ поморщился. Антон, игра усиливает эмоции. Мне передали, что тебя чуть не повязали в приятной компании. Чуть держи себя в руках, а то гормональные всплески отражаются на лице. Я сразу перестал улыбаться, с усилием вытянув лицо и Эльфар усмехнулся. "Ну, теперь выглядишь как Полена, но так намного лучше". Покачав головой, я спросил: "Может, перейдём к делу? Какие инструкции-то? Что я должен делать?" Эльфар улыбнулся широкой улыбкой, сложил руки на груди и произнёс с триумфальным видом: "Антон, тебе нужно свалить клан